«Знаешь, Кириллыч, я за двадцать лет в морге такое сердце, как было у этого Павлова, впервые вижу. Оно словно бы разорвано». «Не понял». «Ну, как будто бы кто-то взял сердце павла в руку и сжал в кулак. Сдавил, порвал мышцы. Короче, ощущение такое, что сердце повреждено в результате внешнего воздействия. Может, ему делали прямой массаж и перестарались?» «Да никто Павлову прямой массаж не делал, Борков Степанович. Я его сам вскрывал». Корнялов вытащил из пачки сигарету. «Научное объяснение есть?» «Научное объяснение, Кириллыч, можно придумать для любого явления», ответил патологоанатом. «Нормального объяснения нет, поэтому я сейчас налью себе пару капель чистого медицинского спирта, закурю еще одну сигарету и буду долго думать, описывать этот случай в своем заключении или нет. Не хочется на старости лет выглядеть сумасшедшим». «Не переусердствую с размышлениями», хмыкнул Андрей и положил трубку. «Что он сказал?» — не выдерывал Васькин. «Сердце?» «Что он не хочет выносить в заключение?» Шустов был более внимательный. «Что там не так?» «Не все сразу». Майор наконец-то раскурил сигарету. «Сначала расскажите, происходило в Вероне что-нибудь странное?» «В каком смысле?» «Во всех». Корнилов выпустил облако дыма, забросил ноги на стол. «Странные жесты, странные люди, странная еда, в конце концов. Ну, все что угодно». Подчиненные переглянулись. «Перед смертью Павлов э, вел себя довольно необычно», — подумав, сообщил Васькин. «Мне даже показалось, что он кого-то увидел». Вытаращился в пустоту, голову задрал, а от челюсть отвисла. «Было», — согласился Шустов и нахмурился. «У меня тоже мелькнула мысль, что он кого-то увидел». Корнилов покачал головой. «К столику кто-нибудь подходил?» «В этот момент нет. А раньше только официантка». за соседником «За соседним столиком кто-нибудь был?» Ближайший столик был пуст, а за вторым обедали парень и две девушки. Они недалеко от Вероны работают. Я записал их координаты, паспорта посмотрел. Корнилов затушил окурок. — А странных посетителей не было? — Да все как обычно, — протянул Сергей. — Парень с девушками, двое мужчин у входа. У окна женщина книгу читала. В основном посетители сидели на улице, тепло ведь. — А туда вы не посматривали? — Нет, — честно признался Шустов. — Далеко ведь? — Ну, одну даму мы точно заметили, — не согласился Васькин. — Одну да, — плотоядно усмехнулся Сергей. — Ее трудно было не заметить. — Кто такая? — Посетительница. Приехала на белом мерсе с шофером-негром. Внутрь не заходила. Сидела за летним столиком. — Шустав причмокнул губами. — наит лет сорок. Но доложу тебе, женщина, что надо. Формы такие, что мертвеца поднимут. Декольте чуть не до пояса, таля узкая, пышная прическа. — Вижу, ты ее хорошо запомнил, — улыбнулся Корнилов. — Сделаешь фоторобот? — Зачем? Сергей и Владик удивленно посмотрели на майора. Она в ресторан вообще не входила, все трепалось по телефону. — Сделайте фоторобот, — с нажимом повторил Андрей, — и ты, Сергей, проверишь, не видели ли вы в окружении нытика эту шикарную даму. Книжный магазин Генбека Хамзи, Москва, улица Арбат, 16 сентября, суббота, 10.51. В тайном городе бережно относились к накопленным за тысячи лет знаниям. Обширные библиотеки и архивы великих домов постоянно обновлялись, но были практически недоступны для обычных пользователей. Зато из остальных собраний самой лучшей считалась коллекция Генбека Хамзи и семьи Шась. Генбек владел книжным магазином на Старом Арбате и собирал свою библиотеку всю жизнь, более ста лет, продолжая дело отца и остальных предков. Подборка книг даже в маленьком торговом зале поражала воображение покупателей. Но это была витрина, просто витрина, на которую Шас выставлял старинные человские книги по магии и колдовству, работы Карлса Кастальнеды. На Страдамуса «Молот ведьм», разумеется и многое другое, доступное пониманию любителей магии, но совершенно не имеющее отношения к магии реальной. Основное же хранилище коллекции Генбека находилось в задних комнатах и занимало четыре этажа здания, включая два подвальных. Оно охранялось и обычными системами, прочными решетками, надежными банковскими замками, современной сигнализацией и магическими сетями грозящими непрошенным гостям многими неприятностями. Но, с другой стороны, кто в здравом уме полезет в магазин Генбека? Одного из отцов рода Хамзи, семьи Шась, входящий в могущественный темный двор. я не приходилось бывать в магазинчике Генбека, разумеется, не как покупателю. Старик оценивал свои раритеты слишком дорого. Как и большинство других посетителей из тайного города, Яна просто пользовалась коллекцией Генбека, За небольшую плату. Прижимистый шасс не переводил в электронный вид своих сокровища и на сайте указывал только заголовки книг, но не их содержание. «Яна, у вас все в порядке?» Девушка оторвалась от книги и улыбнулась. Генбек, маленький насатый старичок с добродушным лицом, стоял в узком проходе между огромными, упирающимися в потолок стеллажами и, задрав голову, щурился на нее. «Да, спасибо. Вам удобно на стремянке?» Девушка смутилась. Она сидела на верхней ступеньке лестницы, держа открытую книгу на коленях. Я зачиталась. Некоторые книги очень старые. Время не щадит бумагу и пергамент. Генбек ласково провел рукой по кожаным переплетам. Будет и лучше, если вы почитаете их на столе. Я специально поставил здесь несколько столов с настольными лампами. Большие деньги заплатил, между прочим, для вашего удобства. Вы не поверите, Яна? как дорого дерут эти челы за покрытые пластиком доски. Это просто грабеж. Вашу цивилизацию погубит скупость. Поверьте, Яма, я знаю, что говорю. Безусловно, знал. Многие в тайном городе всерьез считали шасов даже более жадными, чем Навы. Генбек помог девушке спуститься со стремянки и, посмотрев на название книги, которую она держала в руках, кивнул. Неплохое издание. Кстати, я нашел для вас еще два тома, где упоминаются моряны, они на столе. — Спасибо, Генбек. — Все, что угодно, дорогая, все, что угодно, — Генбек пожевал губами. — Правда, они написаны на латыни, но я положил на стол толмач. Вы ведь не читаете латынь? — К сожалению, нет, — призналась девушка. — Я так и думал. Вашу цивилизацию погубит лень. Я на лень и нежелание совершенствоваться. Попомните мои слова, я знаю, что говорю. Шасс повернулся к ней спиной и направился куда-то в глубь хранилища. Но до девушки еще долго доносилось его ворчание. Подумать только, она не читает латынь и древнегреческий. Я уже не говорю о навском языке. Все читают только русский. Все рассчитывают на толмач. А кто подумал, сколько стоит первоклассный толмач с хорошей программой? Кто подумал, сколько потратил старый генбек на эту железяку? Нет, чтобы потратить год-другой на изучение второго языка. Сварливость шассов могла соперничать с их жадностью. Яна подошла к столу, провела пальцем потесненным золотом заголовком, вздохнула и, присев в мягкое кресло, надела толмач. Внешне это приспособление было похоже на обыкновенные очки, но при активации позволяло своему обладателю свободно читать на любом языке, который был заложен в программе. Еще один симбиоз человеческих технологий и магии тайного города. Яна посмотрела на название книг. «Моряны. Пособие по нейтрализации». Монография благородного Рихарда фон Ферна «Рыцаря-командора войны. Великий дом Чуть. 1824 год». Приморенейных рыцарей в первую очередь интересовали вполне конкретные вещи. Но я не надо было рассказывать, как правильно угробить оборотня. Поэтому она отложила творение «Чудо-сторону» и взяла в руки второй том. «Исследование генетических особенностей строения оборотней на примере черной моряны». Диссертация брата Цирлуса «Московский обитель. 1853 год». Девушка перерисовала несколько страниц. В настоящем можно подтвердить, что взятые на анализ образцы тканей номер 1965 от 25 августа 1852 года как и было предсказано путем тщательных лабораторных исследований, проведенных под руководством отца-настоятеля, практически идентичны образцам, полученным путем. Если шассы славились сварливостью, то их коллеги по темному двору эрлицы эрлейцы, признанные и прирожденные врачи, поражали тайный город редкостным научным словоблудием. И читать бред брата Цирвуса могли исключительно его соплеменники. В настоящий момент Яну гораздо больше интересовала книга, которую она просматривала, сидя на стремянке. «Моряны». Коротко и ясно. Это был закрытый отчет, подготовленный группой магов во главе с Сантьягой, для руководства Темного двора, сразу же после появления оборотней. Навы подошли к исследованию основательно, и помимо результатов вскрытия «Моряны» и белой, и черной, а также сведений об их боевых возможностях и способах нейтрализации – Отчет содержал похищенную из архивов Зеленого дома информацию о создании оборотней и протоколы допросов феи Земфиры, ближайшей помощницы создательницы марян Фаты Мары. Эти материалы Навы выкрали буквально из подноса у королевы Зеленого дома. В общем, труд Навов можно было считать образцом тотального изучения нового живого вида, да еще написан он был вполне доступным языком. Девушка просмотрела уже большую часть книги, когда сонную тишину библиотеки нарушила трель мобильного телефона. Яна отложила том и вытащила трубку из сумочки. — Я слушаю. — Яна, это Кортес. голос наемника был спокоен. — На Артема снова напала Марьяна, и он везет Ольгу к себе домой. — Напала, когда они были в квартире у Ольги, — уточнила девушка. — Да. — Он ее убил? — Нет, только ранил. — Крови было много? — Наверное. — помедлив, ответил Картес. — А какая разница? — Есть одна мысль, — Яна помолчала. — Хорошо, я все поняла. До встречи. Она отключила телефон и задумчиво провела пальцем по жидкокристаллическому дисплею. Повторное нападение на Ольгу подтверждало, что маряны начали действовать нехарактерным для себя образом, а это противоречило всему, что Яна знала об оборотнях раньше, и всему, что было написано в отчете навов, а значит... Чтобы докопаться до истины, необходимо обязательно поговорить с непосредственными участниками событий. План пришел в голову сам собой. Приняв решение, я на несколько минут продумывала детали предстоящих действий, затем быстро открыла книгу и торопливо просмотрела последние страницы. У нее оставалось очень мало времени.